Я тренировался тайком. Заранее переживать страдания, поджидающие тебя в ближайшем будущем, но при этом не разделять ни с кем муки томительного ожидания этих страданий, в этом-то и заключается настоящий героизм. Да и потом, даже если бы я им всем рассказал, что меня собираются бросить в одну из тех маленьких бастилий, что сохранились после разрушения большой бастилии, они, скорее всего, спокойно пропустили бы эту новость мимо ушей. Каждый был озабочен своим делом. Тереза — предстоящей свадьбой, другие — подготовкой к свадьбе Терезы, а Жюли — своей будущей книгой об экстравагантной династии Марии Кольберов. «Я отрыла еще одного Мари Кольбера, папашу нашего жениха, по уши замешанного в скандале с пиастрами. Это в 54 четвертом, когда заканчивалась война в Индокитае. Тем временем Тереза преисполнялась все большей гордостью за своего Мари Кольбера. Мари Кольберу пришла в голову чудесная мысль. Вместо того, чтобы открывать свадебный список в Принтан или Самаритен, где цены просто заоблачные, он открыл его в Тати. «Во Франции перед свадьбой молодожены составляют перечень подарков, которые хотели бы получить и которые оплачиваются гостями». «Хм, чудесная мысль». «Поскольку наши приглашенные на свадьбу гости — люди не очень-то обеспеченные, он оплатил все подарки сам. Они просто выберут подарок, который преподнесут нам на свадьбе, но не заплатят за него ни гроша. Разве это не чудесно?» Той ночью меня сжигало страстное желание приковать себя цепью в нашем подвале. И жили сломалось. В тот день, когда я на полном серьезе попросил ее вышить мои инициалы на вещах, которые собирался взять с собой в тюрьму, она сломалась. Ну хватит, малосен! Только не говори мне, что ты действительно готовишься к тюряге. Она зовет меня малосыном и использует курсив лишь в самом крайнем случае. Мне то казалось, что ты просто валяешь дурака. А ты значит не в игры играешь, да? Ты оказывается в заправду тренируешься стать зеком? «Ты, стал быть, не просто похож на козла, а самый настоящий козел и есть? В таком случае давай вали отсюда и побыстрее. Отправляйся тренироваться куда-нибудь в другое место. Давай, раз уж ты так разошелся. Прикончи этого Робер-Валя. Пусть хоть раз в жизни тебя будут судить за то, что ты на самом деле совершил». Она была просто вне себя. Еще немного, и она начала оборвать в клочья вещи, которые я приготовил для своего заточения. «Да что я вообще делаю с этим святошей, приготовленным подмирским соусом? Я просто дура набитая, раз живу с идиотом, охваченным манией сочувствия, манией лезть в чужую душу, мазохистом до мозга костей, который годится лишь на то, чтобы цеплять себе на голову терновый венец и закутываться в плащеницу каждый раз, когда окружающая действительность не соответствует его розовым, как конфетки, идеалам». Она открыла чемоданчик. Так ты отправляешься в тюрьму, малосен, И хочешь, чтобы я подготовил тебе твой узелок? И она принялась бросать в чемодан все, что попадалось ей под руку, включая пепельницу полную окурков. Пока мы ждем, когда у кокошет твоего Шурина, вызовем такси и попросим, чтобы тебя отвезли прямиком к Санте. Название одной из парижских тюрем. Там ты сразу же сможешь приступить к тренировкам. Посмотрим, как быстро ты привыкнешь, что тебя имеют взад потому что тюрьма дружочек мой это не только вонь грязных ног шпинат и яйца в крутую физиономия у меня наверное вытянулась до невозможности потому что она замолчала подумала и принялась расстегивать ремень на моих брюках ее голос спустился с вершин чтобы погрузиться в глубину если бы я была на твоем месте бенджамен И если бы я на самом деле опасалась очутиться в Каталашке, да еще с пожизненным сроком, то готовилась бы к этому иначе. Я разошлась бы на всю катушку и занималась бы любовью так, что только яйца трещали бы. Я ходила бы по самым лучшим ресторанам, смотрела бы самые лучшие фильмы и спектакли, с головой окунулась бы в свои развлечения. Зашла бы в своих безумствах так далеко, что мне не хватило бы даже пожизненного срока для воспоминаний о накопленном наслаждении. Я размышлял над ее предложением, пока она разбрасывала по комнате нашу одежду. А затем присоединился к ее программе, которая должна была продолжаться, по крайней мере, до свадьбы Терезы.